Маркус Вейрос Мне одной показалось, что уход Ричарда смахивает на побег. Поинтересовалась Рената, помешивая ложечкой ароматный чай, заваренный Никой. Мы собрались в моем кабинете, устроились на уютных диванчиках и креслах за небольшим столиком возле панорамного окна, любуясь снежной кутерьмой. Рик переглянулся в стаи на руках, который сладко посапывал Рэдж. Его пальцы задумчиво постучали по подлокотнику кресла. Думаешь, признаюсь, наш старший сын сегодня вел себя несколько необычно, но чтобы сбежать, протянул Рик, откидываясь на спинку кресла. Да накрыла его! Вдруг хмыкнул Гейем, потирая край крыла. Все взгляды устремились к нему. Я уже догадался, куда он клонит. У Ричарда, сына Рика и Тай, и Розы, внучки Галлахарда, случилась та самая. Непредсказуемая и практически лишающая воли одаренных с третьим уровнем дара вспышка. Когда двое способны стать искренне любящей друг друга парой. Только вот они этого, кажется, не осознали. Накрыл так, что мой щит его эмоций не выдержал. Его просто смело. Ого! Никаш привстала с места, расплескав чай. «Значит, ждем проблем...» — нахмурился Рик, зажимая кулаки, словно собирался драться. «Нет, мы ждем свадьбу», — развеселился шаман. «Однозначно!» — поддержала мужа Ренната. «Вы это серьезно?» Не — неверяще уточнил Рик. «Куда уж серьезнее, Рик!» — улыбнулась Тай. Наш старший мальчик только что встретил свою половинку. Разве ты не понял? И нам однозначно теперь не будет скучно, учитывая, что Ричард избегает любовных отношений. А уж чтобы завести их на работе, Тай встревоженно уставилась на растерянного Рика, перевела взгляд на Ренату и Гейома. «Но нет», — пробормотал я, догадываясь, какой оборот принимает дело и чувствуя приближение катастрофы. «О, да, Маркус, мы просто обязаны им помочь. Нашему любимцу Ричарду и этой милой девочке Розе!» Предвкушающе звякнула своими многочисленными бусами Рената. «Поддерживаю!» — решительно откликнулась Тай. «Наш Ричард, конечно, сильный и смелый, но когда дело касается любви, вбил же себе такое в голову, что чувства ему ничего кроме страданий не принесут, что он с ними перестанет быть собой». «Я всегда на твоей стороне ненаглядная», — сдался Рик, даже не думая. «Маркус, ну, давай поможем». Ласково, так что у меня по спине пробежала волна огня, — попросила Ника. Когда она так смотрит, я готов свернуть горы. «Давай, нам же явно не хватает приключений», — хмакнул я, привлекая жену к себе и обнимая ее за плечи. Она игриво чмокнула меня в щеку, светло улыбнувшись. «Так что вы предлагаете?» — спросил с трудом, возвращая трезвость мысли. «Минутку», — пробормотала Рената и закрыла глаза. «Мы замерли, но предсказательница сосредотачивалась недолго. А вселенная-то на нашей стороне», — хмыкнула она и быстро изложила свой план, основываясь на видениях из будущего. Если Ричард об этом узнает, мы до скончания веков будем ходить закованные в Латы, застонал я, выслушав безумную идею Ренаты. Ничего подобного он будет счастлив, и про нас даже не вспомнит. Я бы не надеялся, рассмеялся Рик. Ричард в меня пошел, а я не отличаюсь покладистостью. А мне нравится, улыбнулась Тай. В конце концов, мы же не вмешиваемся в их чувства, просто создаем подходящие условия для отношений. «А еще меня называют главным сводником», — покачал я головой. Потом поймал теплые, полные надежды взгляды самых близких людей и щелкнул полиару, чтобы ввязаться в очередную авантюру. Но на что только не пойдешь, чтобы двое обрели настоящую любовь и не потеряли ее.